Глава 21, в которой главный герой сидит в клетке, начиная чувствовать себя зверем. А Карин ходит по городу в поисках информации и устраивает главному герою выволочку. Сидя в клетке, я начал чувствовать себя зверем. Существует фраза, что свободный человек останется свободным и в тюрьме. Это очень красивая метафора, смысла которой я не понимаю. Свобода духа это, конечно, хорошо, но свобода тела это тоже свобода, а как раз ее у меня и отняли. Карина стояла на том, чтобы запереть меня перед своим уходом. Во-первых, сказала она, в номер может зайти горничная, и она способна впасть в шок при виде животного, разгуливающего на свободы. «А во-вторых, – сказала Карин, – в таком большом городе наверняка есть колокола, и если я попытаюсь залезть на местную колокольню, это точно не кончится для меня ничем хорошим». Карин оказалась права в обоих случаях. В полдень я услышал колокольный звон и вернулся в сознание только в районе половины первого а в два часа в номер зашла горничная. Это была молодая любопытная девица лет пятнадцати. Она быстро прибрала обе комнаты, а потом взяла табурет и поставила его напротив моей клетки и уселась, уставившись на меня в упор. Не просто зверь. Зверь в зоопарке. «Привет!» — сказала девица через несколько минут игры в гляделки. «Привет!» — сказал я. От удивления она чуть не рухнула на пол. «Ты умеешь разговаривать?» — спросила она. «Нет!» — сказал я, чем окончательно ее запутал. «Неужели местные мужчины и разговаривать не умеют?» Карин сказала, что им запрещено это делать без разрешения. Но, похоже, их тут просто этому не учат. «Говорящие животные – редкость», – сказала девица. «Я такое же животное, как и вы». Вот этого говорить не следовало. Сие заявление шло вразрез с ее жизненными убеждениями и вызвало у горничной культурный шок. Она закрыла лицо руками и опрометью выбежала из номера. «Думай, что говоришь, Рика. А еще лучше молчи!» Карин вернулась под вечер, мрачная как туча. Она уселась на оставшийся после горничный табурет. Ее первые слова были «Ты идиот!» «Знаю. Вы не хотите меня выпустить?» «Не сейчас. Для начала поведай мне, что ты сказал бедной девушке». «Дословно». Она назвала меня животным. И что ты ей ответил? Сказал, что я такое же животное, как и она. Это биологический факт. Почти. Ты соображаешь, что ты делаешь? Ты вообще не должен был с ней разговаривать. Девушка рыдала полдня. Так ее еще никто не оскорблял. Она родилась и выросла в этом городе, и местные порядки были установлены тут еще до ее рождения. Ты должен понимать такие вещи, чародей. «Я сижу в железной клетке с ошейником на шее», — сказал я. Эта девица приперлась сюда и любовалась на меня, как на зверя в зоопарке. Только что с ладошки покормить не пыталась. В связи с этим у меня возникли пониманием небольшие проблемы. «Мне сделали замечание, что я плохо тебя выдрессировала», сказала Карин. «Хозяйка гостиницы также сказала мне, что если такое повторится, ты будешь отправлен на дополнительные курсы дрессировки, которые научат тебя уважать местную культуру. Ты этого добиваешься?» «Нет», сказал я. Здесь действуют свои правила и обычаи. Ты хочешь выяснить то, что тебя интересует, и быстро отсюда свалить или ввязаться в какую-нибудь историю, как ты это обычно делаешь? Совершенно определенно, я хочу первого. Тогда думай, что ты говоришь и кому. А еще лучше, когда я уйду в следующий раз, оставлю тебя скляпом во рту, для надежности. Не надо, я буду умнее, обещаю. Просто мне не нравится, как тут все устроено. «Мне тоже. Но ты должен понять этих женщин. Они хотели добиться равных прав с мужчинами, а вместо этого их отправили в ссылку, оторвав от родных и близких. У меня есть право ненавидеть мужчин. У них есть право ненавидеть мужчин. Ибо местные женщины превратились в тех, кем они сейчас являются, не без посторонней помощи». И «Я вижу». Повращавшись в их обществе весь день, вы стали гораздо лучше понимать их идеалы, сказал я. По-моему, вам тут нравится. Выведите меня из города и поселите здесь навсегда. Дурак! Простите, хозяйка, сказал я, как мне загладить свою вину? Хотите, я вымою вам ноги? Расчешу волосы, помассирую пятки. Дважды, дурак! Прошипела она. «Я что, за себя волнуюсь? Ты знаешь, как они тут дрессируют мужчин?» «Я видела сегодня одного такого на главной площади. Его били кнутом. У него на спине живого места не было, кожа свисала лохмотьями, а кое-где просвечивали кости. «Ты жаждешь устроить себе такое же?» «Тогда можешь смело продолжать поясничать. Я не смогу тебя защитить, если ты сам будешь вести себя как последний идиот». Она права. Это было глупо. Мне следовало лучше за собой следить. Клетка и ошейник еще не повод, чтобы устраивать истерики. С некоторыми людьми случаются вещи и похуже. Гораздо хуже. Несколько минут мы сохраняли прежде диспозицию и гробовое молчание. Потом Карин немного отошла. «Извини», — сказала она, выпуская меня из заточения. «Просто я перенервничала. Я представляю, как тебе было тяжело». «Вы меня тоже извините», — сказал я. «Вы были правы во всем. И колокола тоже звонили». «Я слышала. В тот момент я радовалась, что тебя заперла. Представляю, как бы ты носился по улицам в поисках колокольни. чтобы они с тобой сделали стуков без сопровождения?» «Без хозяйки», — подумал я. Она в последний момент успела изменить формулировку. Карин принесла с собой еды так, что мы поужинали, сидя на кровати. Кровать предназначалась ей, но спал на ней я. И обсуждая ее сегодняшние достижения. «Самую могущественную волшебницу города зовут Виола по волнам ходящая», — сказала Карин. Она живет в центре города в большом белом особняке. Местные считают ее странной. «Это нормально», – сказал я. «Всех чародеев считают странными. Вам удалось договориться об аудиенции?» «Завтра в три часа после полудня», – сказала Карин. «Подозреваю, ее услуги будут стоить нам дорого». «Сколько у нас осталось золота?» – спросил я. — Около ста золотых. Это очень дорогой город. Сто золотых нам дали гномы. Кое-что оставалось у меня в потайном кармане, но учитывая, сколько нам стоил входу в город людей и номер в гостинице, у нас не могло остаться так много. Если только Карин не прибавила к общей куче уже полученные от меня жалования. Я попробую договориться о скидке, — пробормотал я. «Опять забыл, где находишься?» «В среде чародеев существует корпоративная этика», — сказал я. «Мы в первую очередь коллеги, а только потом мужчины и женщины». «И ты думаешь, что живущая в городе людей, в Виола по волнам ходящая, разделяет подобные убеждения?» «Надеюсь», — сказал я. «Я все равно не могу отправить вас сюда одну. Вы же сами говорите, что не разбираетесь в такого рода вещах». «Как вы узнаете, что Виола сделала то, что на а не просто запудрила вам мозги?» «Ты мог бы меня проинструктировать?» «Нет», — сказал я, — «таким вещам сходу не учатся». «Может быть, ты и прав», — сказала Карин. «Но мне не очень хочется, чтобы охраняемое мною тело шлялось по такому городу, как этот». «Я могу за себя постоять». «Можешь». «Я видела», – согласилась она, – «но никто не в силах одолеть целый город». «Я совсем не жажду драться с целым городом», – уверил я своего телохранителя. «Вы пытались проверить нашу версию о прибивании здесь леди Ивы и сэра Джеффри?» «Ту самую версию, которую мы посчитали крайне сомнительной?» «Да». «Их здесь видели». По крайней мере, видели кого-то похожего на них. «Женщину, такую, как ты описывал, и с ней молодого мужчину», – сказала Карин. Они прибыли верхом с перевала трехногой лошади. «Это хорошо», – сказал я. «Как вам удалось узнать?» «Я переговорила со странницами, охраняющими ворота. Это было несложно. В городе всего двое ворот» и одними они почти не пользуются теми через которыми прошли мы изначально я собирался найти Леди Иву и сэра Джеффри чтобы вцепиться в них как бультерьер и вытрясти ответы на интересующие меня вопросы но в городе людей мне было затруднительно привести свой план в исполнение карин сказала что они вошли в город вышли ли они из него вряд ли зачем тогда вообще приезжали Но если они здесь, то как найти двух человек в городе со стотысячным населением? Они все еще здесь. Этого я пока не знаю, красавчик. Я побывала в гостинице, где они остановились по приезде, но они съехали оттуда уже на следующий день, несмотря на то, что номер оплатили на неделю вперед. И у меня пока нет соображений, как их можно найти. Разве что шататься по всем постоялым дворам и задавать вопросы. «Или по конюшням», — сказал я. «Они ведь прибыли конными». «От лошадей они сразу же избавились», — сказала Карин. Леди Ива спросила у хозяйки гостиницы, где она может быстро продать лошадей. Та дала ей адрес конюшни. На конюшне я уже побывала. Лошади были куплены в тот же вечер. Молодая гнидая кобыла и престарелый боевой конь. Это точно они. В Эстленде довольно трудно встретить престарелого боевого коня под седлом. В богатых домах они доживают свои года в конюшнях, в окружении заботливых слуг рыцаря. Таким образом, вызывают выражающему боевому товарищу свою благодарность. Или просто гибнут в, в боях. Лишь немногие бедные рыцари продолжают пользоваться боевыми конями повседневно и держат их под седлом чуть ли не до самой смерти. Но от пещеры Грамадона криминальная парочка уезжала с тремя скакунами. Двое верховых и один тяжеловоз. Тот самый, на котором туда прискакал я. Они въехали в город на двух конях? Если быть абсолютно точной... «То леди Ива въехала в город на одном коне, второй бежал рядом, а за ним следовал сэр Джеффри», – сказала Карин. «Мужчины не могут въехать в город людей верхом». «Ах да, животное верхом на животном. Это нонсенс».